Глава вторая. Немногочисленные, под пристальным наблюдением, все же идущие вперед. Женщины в управлении. Давайте вспомним высказывания студенток высших учебных заведений из предыдущей главы, которые отмечали малочисленность женщин на высоких постах в отраслях и фирмах, где им предстояло работать. Юридическая сфера деятельности по-прежнему находится под управлением преимущественно мужчин, заметила одна из них. На уровне партнеров не так много женщин, обратила внимание другая, рассказывая о консалтинговой фирме, в которую собиралась устроиться в скором времени. Все члены руководства по ту сторону стола были мужчинами, сообщила третья после собеседования с потенциальным работодателем. Вспомним также, что все они описали это неравенство как пережиток устаревших и уже не имеющих приоритетного значения порядков. Сегодня девушки с уверенностью заявляют, что для их собственной карьеры половая принадлежность больше не играет особой роли. Отчасти они правы. Гендер теряет прежнее значение. Женщины более неограниченно работают работой так называемых «розовых воротничков» в сфере обслуживания. Диапазон возможностей значительно шире, и теперь они уж точно менее подвержены дискриминации де юре. Однако дисбаланс сохраняется. Хотя некоторые женщины и пробились в высшее руководство, в процентном соотношении их намного меньше, чем сотрудниц, занятых на простых рабочих позициях. В две тысячи семнадцатом году женщины составляли пятьдесят два процента специалистов в США. Однако, согласно фондовому индексу S&P 500, количество женщин, занимающих руководящие и высокопоставленные должности, было вдвое меньше и находилось на уровне 26,5%. шести половиной процентов. Еще реже женщин можно встретить на самой вершине бизнеса. Согласно рейтингу Fortune 500, по данным на май 2020 года, женщины составляли 7,4% среди генеральных директоров компаний. И это беспрецедентно высокий показатель. За всю историю существовало всего 87 женщин на должности SEO в компаниях из списка Fortune 500. В 2018 году бешеную популярность снискала статья в журнале New York Times о том, что в рейтинге Fortune 500 было меньше сео женского пола, чем генеральных директоров мужского по имени Джеймс. Кроме того, в него вошли лишь две чернокожие представительницы. Урсула Бернс, seo компании Xerox в 2009-2017 годах и Мэри Уинстон, временно исполнявшая обязанности генерального директора Bad, Энд Beyond в течение шести месяцев в 2019 году. С уходом Индры Нуи из Пепсико в конце 2018 года предпринимательское сообщество встретило новый 2019-й, с менее чем одним процентом генеральных директоров, представленных женщинами не европеоидной расы в компаниях Fortune 500 Факты налицо. Женщины начинают исчезать по мере подъема в корпоративной иерархии. Многие из тех, кто практически достиг вершины, не могут пробиться на должности генерального директора или смежные – и вынуждены лишь наблюдать, как белые мужчины продолжают доминировать в самых прибыльных проектах или направлениях бизнеса. Просто приведем пример. Отчет сети транснациональных компаний. Опираясь на культуру принадлежности, отчет о многообразии и общедоступном прозрачном состоянии дел PwC в 2020 году выявил, что партнеры, ведущие три четверти крупнейших ревизорских счетов, белые мужчины. Тогда PwC работала с 90% компаний из списка Fortune 500, но женщины или цветные мужчины управляли лишь 19% этих ключевых клиентов. Для того, чтобы изучить женщин, добившихся высоких должностей, мы провели углубленное интервью с 75 руководителями из 26 стран, которые на момент нашего общения являлись партнерами, вице-президентами, начальниками подразделений или первыми лицами транснациональных или других крупных компаний. Мы спросили каждую из них о влиянии гендерной принадлежности на карьерный путь и о том, какие условия и стратегии способствовали их успеху. Опыт опрошенных отражает самые сложные препятствия, с которыми приходится иметь дело женщинам, даже если они высоко квалифицированные лидеры, и демонстрируют сильные и слабые стороны привычных стратегий борьбы, интервьюируемые настоящие бойцы. Они совершили огромный прорыв. За них самих и их возможности руководить широкомасштабными проектами горой стоят высокопоставленные коллеги. На каждую женщину-руководителя, с которой мы разговаривали, найдется множество неизвестных, столь же профессиональных и амбициозных, однако так и не добившихся управленческих побед. Понимание, каким образом этим единицам удалось преодолеть пересеченную местность, возможно, поможет осознать, что именно нужно изменить, чтобы число успешных представительниц женского пола выросло. Эффект белой вороны. Женщины, с которыми мы разговаривали, были прекрасно осведомлены об особом внимании к успехам и неудачам, обусловленном гендерной принадлежности. Одна из них, директор по производственным вопросам в энергетической промышленности, отметила «В профессиональной среде и в бизнесе я всегда находилась на поле, где доминировали мужчины». Думаю, один из первых усвоенных уроков заключался в следующем. Женщины здесь находятся на виду, и это работает в обоих направлениях. То есть, если вы потерпите неудачу, а в некоторых сферах деятельности такое случается с каждым, то подобный промах будет чрезвычайно заметным, о нем узнают все. С другой стороны, если вы добьетесь успеха, он будет настолько же очевидным. Ряд наших респондентов нашли в статусе меньшинства и положительный аспект. Так, например, одна из Сео заметила, с одной стороны, выделяться на фоне остальных огромные преимущества. Никто не ожидает увидеть женщину, когда ты заходишь на совещание. Но даже она признала, что обходится это дорого. Ты всегда немного не вписываешься в круг». Ведь работа не ограничивается только заключением сделки. Здесь также важны и среда, и люди, с которыми ты сотрудничаешь. Другая руководительница крупной страховой компании обнаружила, что цветным женщинам приходится еще сложнее. «Я женщина, не принадлежащая к европейской расе и живущая в обществе, где доминируют белые». По этой причине окружающие просто не совсем понимают, как ко мне относиться. Они становятся очень осторожными, начиная вести со мной дела. Мне требуется намного больше времени, чем обычно, на то, чтобы заслужить их доверие или наладить взаимодействие, потому что для них я чужая. Я слишком отличаюсь от них не мужчина и не европейка. Мне потребовалось очень много времени, чтобы достичь взаимопонимания, и выстроить рабочие отношения. Женщины на управленческих должностях выделяются не только своей малочисленностью. Архетип лидера ассоциируется с мужчиной и мужественностью. Этот стереотип демонстрирует нам десятилетия исследований, и женщины, дававшие интервью, знают о нем не понаслышке. Как рассуждала одна из собеседниц, финансовый директор, Существует что-то вроде критерия мужественности. Он не предполагает ничего порочного или отрицательного, просто означает, что ты другая, нестандартная. Проще говоря, традиционные представления о женщинах подразумевают, что они ориентированы на общение, эмоционально чувствительны и чутко реагируют на нужды других – что контрастирует с качествами, которыми принято наделять лидеров, то есть с авторитарностью, независимостью и рациональностью. Несмотря на то, что со временем гендерные роли претерпели определенные изменения, архетипически лидером по-прежнему остается мужчина. Если попросить команду описать эффективного лидера, Вы получите изображение мужчины и перечисление его качеств, как это происходило во время мастер-классов одного профессора по теории управления, проводимых в самых разных компаниях. Между тем, обличенные властью женщины настолько непредсказуемым образом влияют на восприятие окружающими и ожидания от себя как от женщин, так и от лидеров – что те осознанно или нет начинают считать, что коллеги женского пола не хотят серьезного роста. Финансовый директор биотехнологической компании довольно продолжительное время наблюдала, как ее сотрудники давали повышение кандидатам-мужчинам с меньшим опытом работы, игнорируя женщин, при этом сама она уже давно занимала пост руководителя. Я спросила их, Рассматривали ли они женщину, предлагая кому-то повышение, на что получила незамедлительный ответ, «Ну, она, наверное, в этом не заинтересована». Женщины, с которыми мы разговаривали, привыкли к тому, что их оценивают в соответствии с критериями мужественности, что означает необходимость соответствовать повышенным требованиям. Старший вице-президент компании в индустрии развлечений описала Налог, подлежащий уплате за амбиции, следующим образом. Путь в так называемый мужской клуб был действительно тернистым. В Азии крайне редко встречаются женщины с моим функционалом, работающие с мужчинами в данной сфере. Директор по маркетингу добавила, что... Чувствовал себя так, будто вступила в эксклюзивный клуб для мальчиков, из которого меня исключили изначально. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы заслужить доверие. Невероятные трудности в построении взаимоотношений с клиентами мужского пола, с которыми сталкиваются женщины, работающие в сфере консалдинга, например, были делом обычным. Кто-то даже решил отказаться от работы в определенных отраслях или компаниях, чтобы не находиться в культурной среде со слишком высокими барьерами, как их обозначила женщина, партнер консалтинговой фирмы. В ходе наших интервью мы вновь и вновь сталкивались с одним и тем же феноменом. Стоило женщинам достичь определенных высот в компании, как на первый план внезапно выходил скептицизм по поводу пригодности к топовым позициям. Их профессионализм, сомнению, не подвергался, а вот способности к управлению ставилось под вопрос. Директор банка отметил, что мужчины могут изъявить желание работать с женщинами, но испытывают гораздо меньше радости при мысли, что те станут их коллегами равными по должностному уровню. Когда вам 30, они надеются, что вы выйдете замуж, родите детей и никогда не вернетесь. Когда вам 40, они начинают воспринимать вас как конкурента. Иногда предвзятое мнение, подрывающее женские амбиции, высказывается прямо. Одной сотруднице сказали, что она никогда не станет генеральным директором, потому что не соответствует руководящей должности. Позднее ее назначили Сяо. В других ситуациях, как описала директор по продажам, такие посылы звучат более тонко. Первые 15 лет карьеры я не думала о себе как о женщине-лидере. Я была просто коммерческим руководителем или коммерческим директором, в точности как и коллеги мужского пола, но ни в коем случае не думала о себе как о женщине-лидере. Эти мысли стали приходить мне в голову пару лет назад. «Не знаю». Может, причина в том, что, когда ты достигаешь руководящих должностей, каким-то образом начинаешь понимать твое продвижение вперед, явно запаздывает по сравнению с остальными. В частности, я задумываюсь, не вызываю ли чувство неуверенности у некоторых находящихся рядом мужчин, не заставляю ли босса сомневаться во мне. У меня никогда не было мыслей такого рода, но они начали появляться в последние два года. Ситуации женщин, принявших участие в нашем исследовании и наткнувшихся на пресловутый стеклянный потолок, отнюдь не уникальны. В 2018 году в парламенте Австралии мы наблюдали показательный пример такого развития событий. Карьера выдающегося политика Джули Бишоп застопорилась, стоило ей выставить свою кандидатуру на выборах руководителя либеральной партии страны. Она стала первой женщиной, решившейся на подобное Хотя Бишоп была заместителем лидера партии более 10 лет И ее рейтинг общественной поддержки был выше, чем у двух оппонентов мужчин Она проиграла, поскольку коллеги, представлявшие законодательную власть Отдали за нее менее 13% голосов Несмотря на впечатляющие профессиональные достижения в должности министра иностранных дел и популярность среди избирателей, высокий пост, на котором она обладала бы реальной властью, оказался для Бишоп недоступным. Для демонстрации происходящего в частном секторе можно привести пример бывшего главного операционного директора Pinterest Франсуазы Бруэр, которая подала иск на компанию И выиграла суд в 2020 году. Проблема заключалась в том, что Бруэр отстранили от принятия решений, выплачивали меньшие по сравнению с коллегами-мужчинами вознаграждения и, в конце концов, уволили за недовольство гендерной дискриминации. Бруэр – высоковостребованный технический руководитель с опытом управленческой работы в таких компаниях, как «Сквер» и «Гугл», была потрясена столкновением с подобными обстоятельствами в Pinterest, учитывая, что генеральный директор лично пригласил ее на эту должность за два года до описываемых событий. «Это был стеклянный потолок, в который я, дожив до пятидесяти лет, никогда не упиралась, как вдруг ударилась о него, и очень сильно», рассказывала она изданию «Нью-Йорк Таймс». «Вы его вообще не замечаете» пока внезапно не наткнетесь. Под микроскопом. Подобно Брюер дававший интервью женщины, не ожидали встретить преграды на пике карьеры. Для многих, кто начал работать в 1980-е и 1990-е, особенно в отраслях, в основном представленных женщинами, гендерный вопрос казался чем-то несущественным до тех пор, пока внезапно не становился первоочередным. Вице-президент крупного медийного конгломерата рассказывала. «Было много организаций типа «Девушек в сети» и «Женщин в новых инфокоммуникационных технологиях», но я никогда не хотела работать ни в одной из них. Я была слишком занята, думала, у меня нет на это времени. Я даже не понимаю, о чем они вообще. Нужно просто работать, работать усердно, и тогда все будет в порядке». Любопытно, что до определенного этапа карьеры это было действительно так. До момента, пока не пытаешься перейти на самый высокий уровень. Вот примерно та ситуация, в которой я сейчас оказалась. Особенно в наше время, когда повсюду в организациях такие невероятные сложности. Впервые я столкнулась с подобными вещами в моей предыдущей компании большой телекоммуникационной организации, где доминируют мужчины. Они были весьма нетерпимы и нелояльны к разнообразию управленческого состава. Полагаю, по их сценарию высшее руководство должно состоять из мужчин. Им действительно приходится голову ломать над тем, как вписать женщин в эту картину». Именно таким было сопротивление, с которым сталкивались женщины. Оно заставляло снизить скорость и тормозило рост. Финансовый директор одной из компаний подсчитала, что ее личная траектория развития замедлилась по этой причине на 10 лет. «Я абсолютно уверен, будь я мужчиной и в плане поведения, и в том, как меня воспринимали другие, моя карьера, безусловно, была бы более стремительной. Не могу сказать, что недовольна своими результатами, однако, полагаю, было бы приятнее достичь того уровня, на котором я нахожусь сейчас», В 40 лет, а не к концу шестого десятка. Убеждена, гендерный вопрос сыграл здесь свою роль. В рамках нашего исследования мы также побеседовали с несколькими мужчинами, занимающими руководящие позиции. Они редко упоминали о том, что им необходимо справляться с особым отношением к себе по мере продвижения по карьерной лестнице – в то время как женщины говорили о значительной энергии и усилиях, которые приходится на это тратить. Они приводили примеры наподобие истории, рассказанной женщиной руководителем, проработавшей долгие годы в сфере энергетики. Она описывала, какие невероятные усилия ей пришлось приложить, чтобы коллеги-мужчины чувствовали себя комфортно рядом с ней, но с пониманием воспринимала их неуверенность по отношению к себе. Как и другие, она говорила о необходимости поиска баланса, позволяющего не отдаляться от мужчин, но в то же время давать отпор гендерным предрассудкам в ситуациях, мешающих карьере. То, как амбициозные женщины выстраивают взаимоотношения с сотрудниками и поддерживают свою репутацию, часто сравнивают с метафорическим хождением по острию ножа. Но... Возможно, точнее было бы описать это как «ношение невидимой гири». Поскольку женщинам, участвовавшим в нашем исследовании, приходилось следить за тем, как их воспринимают и реагируют на их гендерную принадлежность, это становилось дополнительной интеллектуальной и практической нагрузкой к текущим ресурсоемким должностным обязанностям. В качестве примера мы изучили данные о мужчинах и женщинах в рамках одной отрасли, а именно консалтинга, сравнивая яблоки с яблоками. В итоге пришли к выводу, что процесс создания личного бренда, который считался ключевым вопросом для всех, на самом деле женщинам давался гораздо сложнее. Безусловно, для создания эффективного личного бренда приспосабливаться было необходимо всем – получать специализацию, повышать свой рейтинг, работать над долгосрочными перспективами, но женщинам, помимо всего перечисленного, приходилось также концентрироваться на поиске соответствующего управленческого образа и практиковать уверенный стиль общения. Они также указывали на то, что вынуждены активно искать возможности получить обратную связь относительно векторов своего развития, в то время как мужчины просто говорили о необходимости работы над недостатками. Такая разница перекликается с результатами исследований, согласно которым женщины гораздо реже мужчин получают реальный отклик, который чаще всего заменяют расплывчатые похвалы, не содержащие практических рекомендаций или вообще искажённые мнения, исключающие или сводящие к минимуму конструктивную критику. Чем выше должность женщины, тем больше вероятность, что однажды она окажется единственной представительницей своего пола в кабинете и будет вынуждена постоянно задумываться о том, как ее воспринимают окружающие, а также укреплять степень доверия по мере продвижения по службе. Глава банка, участвующая в нашем исследовании, объяснила. Я сталкивалась с ситуацией, когда, обсуждая женщину, которая добилась карьерных высот, люди вместо того, чтобы рассуждать о компетентности, говорили «О, она близко общается с таким-то или таким-то». И неважно, имели ли там место вообще какие-то взаимоотношения. Иногда такая позиция подогревается устойчивыми стереотипами о природных задатках женщин. Так вице-президент энергетической компании рассказывала о многих коллегах, полагающих, что никогда не встретят женщину, разбирающуюся в математике. Действительно, исследование 2017 года показало убеждение работодателей в том, что женщины хуже мужчин разбираются в математике – на самом деле снижает вероятность их найма, даже если результаты некоторых столь же высоки, что и у кандидатов мужского пола. Один из опросов 2018 года продемонстрировал, что женщины, окруженные в офисе исключительно мужчинами, чаще других были склонны утверждать, что их суждения ставятся под сомнением. Им приходится приводить дополнительные доказательства собственной компетентности или что их ошибочно принимают за кого-то, занимающего более низкую должность. Одна из наших респонденток, руководитель интернациональной продовольственной компании, повторила практически то же самое. «Мне было намного сложнее добиться того, чтобы меня воспринимали всерьез. Мне приходилось быть гораздо более подкованной в теме, как мне кажется, чем коллегам-мужчинам». Требовалось больше уверенности в высказываниях, чтобы моим словам доверяли. Другая женщина из совершенно иной банковской сферы описала идентичную ситуацию. Я находилась в среде, где по сути доминировали мужчины, а женщинам определенно приходилось работать усерднее и быть прозорливее коллег, чтобы пробиться на высокие должности. Еще более тяжкая. Бремя необходимости доказывать лежит, как правило, на цветных женщинах, которым по мере карьерного роста приходится пробираться сквозь дополнительный пласт критического восприятия. Ощущение более предвзятого в сравнении с коллегами-мужчинами отношения к себе об этом в наших интервью женщины говорили постоянно. Так описала свою ситуацию руководитель высшего звена в международной консалтинговой компании. «Как женщине, к тому же черный, мне приходилось работать в пять раз больше, чтобы меня заметили». Руководитель отдела в крупной страховой компании вспоминала «Пол имел большое значение». «Это не значило, что я упускала возможности, я лишь имею в виду четкое осознание, мне нужно трудиться намного усерднее, чем кому бы то ни было». Завышенная планка не только предполагала дополнительные сверхусилия в обмен на признание, но и то, что любые промахи привлекали так много внимания, словно на них направили свет прожекторов. «Никто не станет сочувствовать женщине, которой нужен выходной», – поделилась вице-президент упаковочной фирмы. «Вам приклеят ярлык эмоционально неустойчивого человека или того, кто просто не справляется с работой». Руководитель банка так описала безжалостные двойные стандарты. Я действительно считаю, что поведение женщин подвергается намного большей критике, чем поведение мужчин. Если женщина выходит из себя, ее считают эмоциональной. Когда мужчина делает нечто подобное, это воспринимается как само собой разумеющееся. Он просто сильный или что-то вроде того. Поэтому я полагаю, женщинам всегда нужно быть чрезвычайно осторожными в своих проявлениях. Необходимость быть все время на чеку – повсеместная практика. Исследования показывают, что женщины, выплескивающие на рабочем месте такие эмоции, как гнев, например, считаются менее компетентными, чем мужчины, которые делают то же самое. По мнению вышеупомянутого руководителя, женщины с черным цветом кожи испытывают дополнительную нагрузку. Специалисты выяснили, что цветных женщин-руководителей осуждают за организаторские неудачи намного строже, чем мужчин вообще или белых женщин. Представительница мне расы особенно сложно заработать и легко потерять репутацию компетентного специалиста. Такое давление испытывают даже те, кто находится на пике карьеры. Недавний анализ гонораров руководителей показал, Генеральные директора женщины договариваются о более высоком выходном пособии, чем предусмотрено контрактом в случае увольнения по сравнению с мужчинами. Это дает повод предполагать, женщины, добившись высоких постов, осознают, что могут оказаться не настолько незаменимыми, как коллеги мужского пола на равноценных позициях. Несмотря ни на что. Следует отметить, что многие компании гендерный дисбаланс видят и принимают меры против неравенства в вопросах повышения и продвижения по службе. Однако зачастую эти усилия лишь поверхностно затрагивают проблему предвзятого отношения, о которой рассказывают наши респондентки, и в большей степени направлены на создание условий для совмещения работы и семейных дел. В то же время организационная культура в целом осуждает как гибкий график, так и ориентированные на семью программы, что фактически негативно сказывается на карьере женщины, решившей воспользоваться благами корпоративной политики. Наши собеседницы занимали руководящие должности высшего звена, но даже сбалансировав в значительной степени работу и семью, они по-прежнему боролись за полноценную реализацию карьерных целей. Некоторые замечали, что по мере продвижения в иерархии они получали большую независимость и свободу в принятии решений, что сильно облегчало выполнение разноплановых задач, увеличивающихся вместе с ростом ответственности. К сожалению, фокус на конфликте между работой и семьей – как на самой важной и самой объяснимой причине низкой представленности женщин на руководящих позициях отвлекает наше внимание от других проблем, в том числе от предвзятого отношения и общей линии поведения. Получается, что даже если дискриминация является наиболее угнетающим фактором, для ее устранения прилагается меньше усилий. Генеральный директор одной из транспортных компаний отметила, что с этим феноменом она сталкивалась неоднократно. «Я видела, как увольнялось огромное количество действительно талантливых людей, и названные причины ухода были совершенно иными, чем на самом деле. Вслух они объясняли свое решение». «Слишком большим количеством часов, слишком тяжелой работой, невозможностью совмещать семью и требуемый функционал, отсутствием баланса между работой и личной жизнью». Но стоило докопаться до сути, как становилось очевидно, они просто не видели, что их труд ценится. «Женщинам требуется больше, чем мужчинам, времени для достижения определенного профессионального уровня» и их изматывает неготовность окружающих слышать и слушать их. Если корпоративная политика компании, направленная на создание комфортных условий для сотрудников родителей, не была основной причиной, позволяющей опрошенным женщинам строить карьеру, то какие факторы, личные и организационные, стали инструментами достижения успеха? Добившись желаемых высот, наши респондентки часто оказывались единственными представительницами своей когорты. Одна из них, первый вице-президент компании, специализирующейся на инвестициях в недвижимость, проанализировала свой личный путь. Когда я только пришла в инвестиционный банк, вместе со мной начинали карьеру 20 аналитиков. До Ассоциатов дошли примерно 15 человек, а до уровня вице-президента, может, 10 от изначального числа сотрудников. Обычно отсеивается 50%, и я оказалась единственной женщиной среди оставшихся. Когда я начала работать, на потоке было почти 40% женщин. На вице-президентской ступени их количество сократилось буквально в 4 раза и цифра эта катастрофически падала по мере приближения к позиции управляющего директора. Как женщинам, с которыми мы беседовали, все же удалось продвинуться по восходящей траектории, тогда как их коллеги с той же базой на старте увольнялись или застревали на низких должностях? Частично... Ответ на этот вопрос заключается в способности и готовности первых реагировать на противоречивые требования стандартов, связанных с полом и лидерством, которые мы обсуждали ранее. «Публичные заявления о ваших амбициях могут дорого стоить», — заметила одна из наших собеседниц, финансовый директор. «Произнесенная женщиной вслух «хочу повышение» или нечто подобное порой воспринимается как...» без церемонности, настырность, тогда как фраза «я этого заслуживаю от мужчины» вполне ожидаема. В то же время по умолчанию предполагается, что женщины, скорее всего, не заинтересованы в продвижении на более высокие должности, а без открыто заявленных амбиций невозможно добиться карьерного роста, как выяснил у своих коллег-мужчин финансовый директор биотехнологической компании. В конце этой главы вы найдете биографию Анны Паулы Песоа, амбициозного руководителя в сфере СМИ, технологического инвестора и корпоративного директора, которая, возможно, не добилась бы ни одной из этих влиятельных позиций, если бы отчетливо не выражала свое желание браться за новое, даже если это требовало переезда, хотя изначально никто в правлении представить не мог, на что она готова. Путь женщин к лидерству сродни продеванию нитки в крохотное ушко тончайшей иглы. С одной стороны, они достаточно прямолинейны в описании своих целей, чтобы парировать предположения об отсутствии карьерных амбиций или неспособности справиться с обязанностями на высоких постах, а с другой – действуют аккуратно, чтобы не прослыть излишне агрессивными или неприятными. В рабочей обстановке, где маскулинность объясняет ожидания, женщинам требуется больше усилий, чтобы четко сформулировать и проявить свои карьерные устремления. Бывшая глава сельскохозяйственной компании, вышедшая на пенсию, так охарактеризовала компромиссное решение проблемы. «Вам не нужно, чтобы люди рассуждали примерно так». Да она никогда не говорила, что ее интересует должность генерального директора. Может, это вовсе не ее выбор. Возможно, она хочет занимать позицию руководителя среднего звена, или ей нравятся продажи и все такое. Не позволяйте им строить предположения на ваш счет, но и не говорите слишком прямо, вроде «я хочу эту работу, хочу быть генеральным директором, собираюсь стать CEO". Скажите по-другому, например, я хотел бы иметь возможность продолжать расти в этой компании, и моя цель – стать генеральным директором, или я буду рада оказаться одним из членов руководящей команды. Поиск баланса между компетентностью и способностью нравиться людям – сложная задача, ведь женщинам требуется прилагать определенные усилия, чтобы демонстрировать квалификацию я бы хотел стать генеральным директором, при этом не отталкивая не заявляя о цели слишком прямо коллег своего уровня и руководителей чьей поддержкой им нужно заручиться для продвижения. Мы тщательно изучили данные полученные в ходе интервью и выявили основополагающий фактор позволяющий женщинам заниматься этим день за днем. «Они достаточно осознанно, умышленно развивают в себе умение приспосабливаться». «Отчасти проблема заключается в обстановке, нас мало среди руководителей. Ты поднимаешь глаза и видишь одну, может, двух женщин, и начинаешь сомневаться в себе», — сказала директор консалтинговой компании, объясняя, как приходится взращивать свои лидерские амбиции». Женщины, принявшие участие в нашем исследовании, часто переосмысливали собственный опыт, оказавшись в меньшинстве. Финансовый директор в беседе объяснила нам, «Я долго работала в среде, больше ориентированной на мужчин, и, полагаю, это помогло мне стать сильнее, потому что для того, чтобы добиться успеха в таком окружении, должна быть воля к победе, нужно действительно хотеть выиграть». Подобным образом этой женщине лидеру удалось трансформировать и недоброжелательность в мотивацию. На работе один мужчина был настроен против меня. Я не получила вакансию, которую по собственному мнению заслуживала. В конце года мне сказали, что причина отказа связана с определенным человеком. Руководство думало, что он уволится, если я займу это место. Я даже не знала, что ответить. Это привело меня в бешенство. Здесь не было логики. И я просто подумала, вы принимаете нерациональные решения из-за одного человека в организации? Я спросила себя, хочу ли продолжать там работать. И решила, что нужно доказать его неправоту, что в итоге и сделала. Все закончилось тем, что тот человек оказался у меня в подчинении. Он уволился спустя три месяца, но я относилась к нему так же справедливо, как и ко всем остальным. Решение игнорировать или стараться минимизировать неудобства от предвзятого отношения или других препон было обычной тактикой. Как выразилась руководитель отдела кадров – Я отстраняюсь. У меня действительно нет для этого сил. Сотрудница предприятия общественного питания описала необычный прием, который помог ей справиться с тревогой, сопровождавшей ее по мере продвижения по карьерной лестнице. Я не давал себя... Ни секунды задуматься, стоит ли продолжать или отступить, или, может, подождать, пока мне не предложат продвижение сами. Я просто знала, что хочу чего-то, а затем шла и делала это. Толстокожесть порой оказывается столь же полезной, как предпринимательская хватка. Женщины-директора поведали нам множество историй о тех, кто, как говорится, «смеется последним» включая рассказ президента химической компании. Она вспомнила случай на встрече местных бизнесменов, куда была приглашена в начале своей карьеры. Я вошла и увидела, что там не было ни одной женщины. Подумала, должно быть, ошиблась местом. Но, заметив карточку со своим именем, поняла, нет, все верно. Я села, поздоровалась с людьми, которые сидели за моим столом. Я не знала там никого, и начала общаться. Среди моих соседей был мужчина, который откровенно меня игнорировал. Мы встретились снова лет через десять на подобном мероприятии. «Здравствуйте, господин такой-то!» — поприветствовала его я. «Прошло много времени, но, возможно, вы помните нашу первую встречу» и рассказала ему, как она тогда прошла, чему он очень удивился. «Я что, действительно вел себя так?» «Да, именно». Даже в ситуациях, когда женщину игнорировали, недооценивали или преуменьшали достижения, ее внутренний двигатель не сбавлял обороты. «Ты должна верить, что можешь быть среди них и будешь там. Нет ни одной причины, по которой этого не произойдет». «Я просто всегда исходила из убеждения, что могу добиться желаемого, а значит, сделаю это, даже несмотря на то, что порой меня будут принимать неохотно или приклеят ярлык тяжелого человека», — поделилась переживаниями одна из собеседниц. «Лидеров, принявших участие в нашем исследовании, вели цели, вынуждающие проявлять жесткость там, где это необходимо». Генеральный директор, например, поделилась, что женщины не могли рассчитывать на то, что их услышат. Я осознала, что я, вероятно, могла бы долго оставаться пассивной во время некоторых обсуждений и споров, если бы не пробивала дорогу наверх, не бросала вызов и не вступала в разговор намеренно. Решимость вырваться вперед и маневрировать между препятствиями еще более актуальна, для цветных женщин, сталкивающихся с проблемой принадлежности к расовому меньшинству во многих профессиональных областях. Наши коллеги отдельно изучили истории чернокожих женщин, ставших первыми лицами компаний или добившихся высокостатусных должностей. Исследование показало, что ключевыми факторами их успеха были умение обходить и трансформировать возникавшие препятствия что часто подразумевало занятость в нестандартной отрасли или смену функционала и увольнение из организации с отсутствием перспектив роста. Тыл каждой успешной женщины. Изучая способность женщин приспосабливаться, мы пришли к выводу, что это не только врожденная характеристика, но и результат взаимодействия с окружающей средой. Можно либо выработать психологическую устойчивость, либо подавлять эмоции. Зависит от ситуации. Как объяснила старший вице-президент энергетической компании, «Я поняла, что нужно было отстаивать свою позицию. К этому сложно подступиться, когда ты самая младшая из присутствующих, к тому же единственная женщина». Руководитель высшего звена, состоящая в Совете директоров нескольких компаний и завершающая карьеру, объяснила «Приходится искать способы поддерживать эту устойчивость и приспосабливаемость и на работе, и в личных отношениях». А финансовый директор привела убедительные доводы в пользу того, чтобы отдавать предпочтение правильной окружающей среде. Она объяснила, что дело не только в культурном аспекте. Здоровая обстановка, в которой женщины могут добиться успеха, по ее мнению, та, что развивает их уверенность в себе. Не позволяйте себе находиться в окружении людей, принижающих вашу самооценку. По этой причине я ушла с первой работы в банке. Жизнь коротка, а уверенность в себе – самый важный ресурс, который у вас есть – Вы должны подпитывать и беречь его. Если вам кажется, что вы находитесь не в очень хорошем положении, выбирайтесь из него. Если вы не можете его изменить и не видите признаков улучшения, рискните и двигайтесь дальше. Конечно, сегодня, когда вакансий на рынке труда не так много, как раньше – Увольняться сложно и страшно, но вы должны найти то, что даст вам возможность развиваться. Имеет смысл быть в среде, где люди помогают вам добиться успеха, а не там, где они собираются вас уничтожить. Наличие женских ролевых моделей оказалось важнейшей особенностью среды, способствующей развитию навыка приспосабливаться к ситуациям. Присутствие перед глазами хотя бы одной женщины, занимающей топовую позицию в компании или отрасли, может внушить оптимизм. Пример известной уважаемой женщины-руководителя показывает, что высокие результаты работы вознаграждаются. «Моим начальником была женщина, очень успешная и результативная. В нашем банке она считалась одним из самых эффективных руководителей. Она построила карьеру в очень молодом возрасте, поэтому была для меня образцом для подражания», рассказала нам начальник оперативного отдела крупного банка. «Я стремилась к такому же росту, подражая своей начальнице, работая так же продуктивно, как она» также ценит влияние, которое оказали на нее женщины, добившиеся успеха в руководстве отрасли, управляющие энергетической компанией. В течение пяти лет, которые я проработала в предыдущей компании, нашим генеральным директором была женщина. Для меня это был чрезвычайно важный период, прекрасный, превосходный опыт, потому что моим генеральным была женщина, а совет директоров – очень ее поддерживал. Я увидел, как важно не просто присутствие женщин на руководящих должностях, но и то, насколько мужчины и директора готовы поддерживать их в управленческой работе. Присутствие высокопоставленных женщин прямо и косвенно давало участницам нашего опроса возможность осознать собственный лидерский потенциал. Вице-президент интернациональной нефтегазовой компании рассказала о трансформирующем влиянии женщины-руководителя, поверившей в потенциал подопечной. Одним из самых вдохновляющих директоров была женщина. Я помню, как она сказала, «Ты такая способная, что однажды я окажусь у тебя в подчинении, или ты пойдешь намного дальше меня». Она и сама была чрезвычайно талантлива и занимала достаточно высокую должность. Ее слова и такой кредит доверия стали для меня огромным источником вдохновения. Другой женщине-руководителю покровитель открыла доступ к важным связям. Она не давала наставления о том, что нужно делать. Ее обучение всегда заключалось в обеспечении максимального погружения. Например, она подходила председателю совета директоров и говорила вы не против если она участница интервью придет на собрание совета директоров и будет вести протокол речь шла о том чтобы не только тренировать определенные навыки но и давать возможность непосредственно взаимодействовать с людьми разных уровней не испытывая страха вне зависимости от роли которую играли примеры для подражания были ли они личными наставницами или непосредственными руководителями, их присутствие обеспечило возможность подопечным представить себя на ответственных должностях и, что немаловажно, поверить, что в этой конкретной компании лидерские амбиции женщин могут быть реализованы. Мы также пришли к выводу, что роль мужчин, тех, кто решался создавать возможности для перспективных сотрудниц и признавал их вклад в этих процессах была не менее важна. Как рассказала одна из женщин-руководителей на одной из первых должностей в текущей компании. Я работала с директором информационных технологий, который, по сути, сам меня и назначил. Он говорил, что я была самым квалифицированным специалистом, какого только можно было надеяться найти, и что уйдет с моего пути, дав мне возможность роста. Он всегда был рядом в нужный момент, но обычно замечал, я знаю, что ты можешь сделать это сама, и затем отходил в сторону». В то время как женщины-лидеры всегда были чрезвычайно важны в качестве вдохновляющих примеров, большинство наших респонденток изначально находились в подчинении у мужчин. Без наставников или покровителей среди противоположного пола их карьеры могли бы потерпеть фиаско. Преобладание мужчин в топовом сегменте – ключевая особенность среды, в которой работают опрошенные, поэтому во многом именно они – определяют степень, в которой рабочие процессы обеспечивают условия развития женщин или подавляют их. В четвертой главе мы более подробно исследуем роль мужчин в ликвидации дисбаланса на руководящих постах. Однако наше общение с высокопоставленными женщинами уже дает ясное представление о том, какое колоссальное положительное воздействие могут оказывать мужчины принимая во внимание тот факт, что они по-прежнему доминируют на позициях, связанных с принятием решений, компаниям необходимо, чтобы мужчины в полной мере участвовали в процессе устранения препятствий на пути карьерного роста женщин, если в конечном счете они хотят видеть более сбалансированный по половому признаку состав высшего руководства. Однако сама нетипичность наших примеров, то есть Женщин-руководителей высшего звена, зачастую занятых в областях, где превалируют мужчины, а именно в финансах, энергетике и горном деле, подразумевает отсутствие системного подхода. Героини, чьи истории мы изучали, достигли вершины иерархии с помощью собственного намерения работать в сфере, где у них был статус меньшинства. Они смогли добиться успеха, благодаря мужчинам и некоторым женщинам, наделенным властью и отворившим двери, которые, по большому счету, могли оставаться закрытыми. В последней главе мы обратимся к роли компании в создании менее хаотичных, более систематических путей к достижению руководящих позиций. Но сначала взглянем на самый высокий уровень корпоративных полномочий, на совет директоров, а также на то, как женщины сражаются и выстраивают стратегию, чтобы получить места за этим столом. Лидерство во имя большой цели. Анна Паула Песоа. В Бразилии 1970-х, начало 1980-х годов, когда росла Анна Паула, Пресса находилась под гнетом цензуры, продиктованной военным режимом, который в конечном счете пал почти одновременно с переездом ПЕСО в США и поступлением в Стэнфордский университет. Возможно, это сыграло роль в ее жизни. Годами позже она стала руководителем крупнейшей медиакомпании в Южной Америке. В итоге я стала работать в сфере, которая была действительно важна для демократии, сильные и независимые СМИ. Отметила она, вспоминая, как 18 лет назад пришла в группу «Глобу» в Рио-де-Жанейро. Однако стремление изменить общество к лучшему, поиск путей для совмещения ее любви к математике и экономике с желанием улучшить жизнь людей, мотивировали Песо еще до начала карьеры в СМИ. Получив степень бакалавра, Анна Паула устроилась на работу в Организацию объединенных наций и Всемирный банк, где стала руководить проектами и одновременно проводила научные исследования в области экономического развития. Хотя первой ее целью было получить докторскую степень в области экономики развития, в начале 1990-х годов круг ее интересов стал расширяться по мере того, как она наблюдала за быстрыми технологическими изменениями вокруг. Появление персональных компьютеров и прочие инновации оказывали, как она вспоминает, невероятное влияние на повседневную жизнь. Изменения были чрезвычайно мощными, и они очень интересовали меня. Интуиция подсказывала, какое важное значение технологии будут иметь для людей, а не только для компаний и государств. В 1993 году, спустя почти десятилетия жизни за границей, Песоа переехала обратно в Бразилию и начала работать в Глобу в качестве ответственного за телекоммуникационное обеспечение. Переход в быстро развивающуюся медиаиндустрию стал для Анны Паулы закономерным шагом в карьере, позволившим ей использовать свои технические способности и влиять на социальные и экономические изменения в ее родной стране. Ощущение выполнения миссии мотивировало Анну Паулу по мере того, как она поднималась по карьерной лестнице в Глобу. Я работала бесстрашно и упорно, с открытым сердцем, будучи совершенно уверена в том, что мои действия направлены не на реализацию моих эгоистичных амбиций, а на благое дело. Повышения, которые я получала, давались мне в итоге, потому что я считала работу действительно интересной и никогда не боялась спрашивать «можно я возьму за это?» Никогда не боялась предлагать свою кандидатуру. Четкое видение целей и возможностей помогала Песоу противостоять предположениям, угрожавшим замедлить ее рост. На первых порах один из руководителей из благих намерений посчитал, что она не будет заинтересована в работе в офисе «Глоба», расположенном в Сан-Паулу, в шести часах езды на машине. Но Песоа быстро исправила это недоразумение. «Я узнала о должности в Сан-Паулу, которую мне не предложили, и подошла к моему руководителю, сообщив, что переехала бы». Он очень удивился, потому что я буквально только что вышла замуж и сказал, «О, я даже не думал, что вы сможете переехать. Я предположил, вам не захочется жить в Сан-Паулу». Я объяснила, что в этом нет никакой проблемы. Час перелета, я могла бы уезжать по понедельникам и возвращаться в Рио по пятницам, чтобы проводить с мужем выходные. А если буду работать дольше, чем пару лет, продолжила я, возможно, муж тоже переедет в Сан-Паулу. «Именно эту должность, на которую мою кандидатуру даже не рассматривали, я не получила, а следующая вакансия открылась примерно через год, но на сей раз всем было известно, что я к ней готова». «Полагаю, в подобную ситуацию попадают многие женщины, поскольку в деловой среде принято считать, что они не захотят или не смогут переехать куда-либо, чтобы получить должность. Вам нужно говорить об этом и заявлять, я готова». Писоо проработала на Глоба почти двадцать лет на позициях с возрастающей ответственностью и в итоге заняла должность финансового директора издательского направления Инфоглоба, отвечающего за все печатные издания. В 2011 году она сделала второй главный шаг в карьере. На этот раз, оставив СМИ ради инвестирования в технологические стартапы, сферы, объединяющие ее давний интерес к инновациям и знаниям в области финансов. Это было словно возвращение в студенческие годы в самом сердце Кремниевой долины. «Меня всегда привлекали стартапы и внедрение технологий в бизнес», — объяснила она. «Занимаясь финансами, я понимала, что в будущем технологии обретут чрезвычайно важное значение и проникнут в каждый отдельный вид деятельности. Продав нему стартап по онлайн-торговле, Песоа 18 месяцев проработала в должности финансового директора летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чему предшествовал очередной разговор на тему «Я готова», ставший окном новых возможностей, как пояснила Анна Паула. В разговоре с другом я упомянула, что, конечно, весьма заинтересована в этой должности, несмотря на то, что на момент беседы вакансия была закрыта. И когда она снова стала доступна, Это был самый подходящий для нее период моей жизни. Меня позвали на собеседование. Повторюсь, если вы не говорите о своих желаниях и не показываете их, и это касается не только работы, но и всего, что вы делаете, никто не узнает, что вы думаете на самом деле. После окончания работы на Олимпийских играх Песо вернулась в технический сектор Бразилии в качестве партнера Кунуми недавно открывшейся фирмы, занимающейся искусственным интеллектом. На протяжении многих лет она не чувствовала, что ее половая принадлежность — недостаток, хотя ей и приходилось фокусироваться на выстраивании доверия и упорно достигать результатов. «Работала ли я больше мужчин? Возможно. Вероятно, женщины должны работать больше, но, если честно, я была трудоголиком с самого первого дня», — поделилась Анна Паула. Она решительно заявляла о собственных целях и о лучших, с ее точки зрения, векторах развития команды и компании, убеждаясь в том, что ее услышали. Мне казалось, что иногда нужно быть тверже, чтобы отстоять свою позицию, особенно в самом начале. Я была очень молода и чувствовала, что должна быть жесткой, чтобы добиться уважения. Решимость проложить собственный курс была определяющим фактором однако и старшие коллеги, многие из которых были мужчинами, также сыграли роль в карьерном пути Песоа. Вера руководителей в способность подчиненной к выполнению управленческих задач означала, что она могла воспользоваться чрезвычайно важными возможностями. Я всегда стремилась работать с начальниками, которые обучали меня, которые действительно поддерживали мое желание учиться. На протяжении всей карьеры я была в подчинении у мужчин, и я многому у них научилась. Они всегда открыто говорили о моих навыках и сильных сторонах. У одного легендарного руководителя, нанявшего меня на должность финансового директора, был ассистент-мужчина, хотя обычно в этой должности работают женщины. Эта маленькая деталь показала мне, что он вообще не задумывался о половой принадлежности». Он назначил меня финансовым директором крупнейшего газетного конгломерата в Бразилии. И это было замечательно. Я была единственной женщиной и самым молодым директором на совещаниях. Вскоре после назначения на пост финансового директора Песоа родила второго ребенка. Ее не отстранили от должности. Напротив, она получила поддержку генерального директора и продолжила управлять финансовыми процессами. А когда вернулась из отпуска по беременности и родам, в компании полным ходом шла крупная реструктуризация. Анна Паула вспоминает, как в тот период карьеры и жизни ей удавалось уверенно справляться с делами. «Ребенок еще был на грудном вскармливании, поэтому я договорилась, что выйду на работу рано, если смогу продолжать кормить. Реструктуризация заняла у нас три года, и первый год я сцеживала молоко, когда это было необходимо». Я включала электрический молокоотсос на совещаниях с адвокатами, банкирами, на встречах директоров, на собраниях совета директоров, буквально на любом совещании. Спустя годы люди все еще помнят этот звук. Для Песоа возможность руководить реструктуризацией в новый период жизни значила многое, и не только потому, что ей нужны были результаты. Она знала, что если все будут нормально относиться к материнству на работе, то эта ролевая модель вдохновит женщин и в Глобо, и за пределами компании. «У меня были понимающие и поддерживающие начальники. Я часто благодарила их», — поделилась Анна Паула, «и напоминала, что делаю это для их дочерей. Надеюсь, им будет проще». По мере развития карьеры Песова постепенно наращивала связи за пределами глобу Однажды она проехала по Соединенным Штатам, посещая крупнейшие издания, изучая общемировые тенденции в этой отрасли. Спустя несколько лет издатель, которого она встретила в одной из поездок, выступал на конференции журналистов в Бразилии. Песо встретилась с ним. Я подошла к нему и спросила, помнит ли он меня. Он не помнил. Я освежила воспоминания в его памяти и пригласила на совместный ужин с моим мужем. Он приехал с женой, мы показали им город и провели вместе великолепный день. Если не ошибаюсь, это было в 2007 году, и после мы поддерживали общение. Много лет спустя этот издатель был назначен генеральным директором, и он связался со мной. «Вы действительно разбираетесь в бизнесе? Хотите пройти собеседование на место в нашем совете директоров?» К тому времени я больше не работала в глоба Поэтому ничто не мешало мне воспользоваться предложением. Чрезвычайно важно поддерживать такие отношения, но они должны быть искренними, а точки соприкосновения — реальными. Важно налаживать связи с женщинами, с мужчинами, со всеми. Возвращаясь назад в 2007 год, могу сказать, что меня просто интересовала трансформация, которую он проводил в своей редакции, превращая ее в цифровую. И мне ни разу не пришло в голову, что в будущем наше взаимодействие перерастет в продуктивное сотрудничество. Вы просто никогда не знаете, что в итоге получится из этих знакомств. Не нужно бояться показать себя. Это была огромная конференция, больше трехсот человек и я была единственной, кто подошел к определенному издателю. Ну а почему бы и нет? Тогда собеседование на место в Совете директоров завершилось назначением, и вскоре Песо получила очередную должность. Сегодня она состоит в Советах директоров Ньюскорб, французской строительной фирмы Винчи, швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse и Suzana, крупнейшего целлюлозно-бумажного комбината Бразилии. Она также работает в Международном консультативном совете Стэнфордского университета и в Консультативном совете Бразилии по охране природы. По мере расширения портфолио руководящих должностей, Песо отмечала преимущество дерсификации на уровне совета директоров СД с одной стороны и наблюдала за тем, как женщин не задействовали в высшем руководстве, где они могли бы проявить себя в полной мере с другой. «Правление должно использовать все виды многообразия состава, чтобы добиться эффективности», утверждает Анна Паула. «Вы хотите, чтобы все были финансовыми экспертами? Нет. Советы директоров сталкиваются с разными проблемами. Вам нужна вариативность. Если вы работаете в международной компании, то хотите разнообразие в географическом расположении, навыках и половой принадлежности». Хорошо, когда у людей есть опыт в юридической сфере, в бизнесе, в технологиях. Все это делает совет директоров сильнее. Руководящая ниша всех сфер и отраслей так или иначе полна женщин, но ведущих позиций, путь из которых обычно ведет ВСД, они не занимают. «Для меня показательным примером является сфера коммуникаций», — отметила песо В пиар-отделах любой компании работает много женщин. Они повсюду, однако самые высокие посты, как правило, заняты мужчинами. Вот вы смотрите на журналистов. Среди них много женщин, уточнила она. Возможно, 50% штата большинства редакций, а сколько из них занимают должность редактора, шеф-редактора, главного редактора? Мало. Или возьмем партнеров юридических фирм. Возможно, женщины есть и там но многие ли из них являются управляющими, главными партнерами. Песоа относится к первой волне работающих женщин, изменивших картину мира для тех, кто шел следом. С одной стороны, Анна Паула радуется тому, насколько далеко продвинулись женщины, а с другой ей не нравится сегодняшняя ситуация. Полагаю, многим из нас, «Женщинам нашего поколения приходилось постоянно быть несгибаемыми и твердыми», размышляла она. «Сейчас я вижу, что молодые девушки выражают свою точку зрения в гораздо более убедительной манере». Женщинам в процессе карьерного роста по-прежнему приходится многое доказывать. Но успех Пессо разбивает мнение о том, что представительницы ее пола не подходят для руководящей работы или не приспособлены к совмещению ролей родителя и профессионала. Сегодня Анна Паула с большим энтузиазмом говорит о необходимости поощрения амбиций девушек и женщин. «Думаю, средняя школа — это поворотный момент», — сказала она. «Это время, когда девочки перестают мечтать о карьере космонавта или еще кого-то, кем они хотели бы стать». Необходимо по-настоящему серьезно работать, чтобы они продолжали мечтать и стремиться к тому, чем хотят заниматься. А мы должны убедиться, что они смогут это сделать. Сегодня, по мнению Песоа, существует реальная возможность ускорить темп изменений и разрушения границ, не позволяющих женщинам достигать вершин. «Думаю, движение хэштег «Мету» и все, что с ним связано, потрясающее», — призналась Анна Паула. Вопрос, что дальше? Как вы это преодолеете? Необходимо подумать о системе целиком. Как функционируют предприятие, Что происходит с женщинами? Где и когда они начинают проваливаться сквозь трещины? Чтобы изменить культуру, необходимо толкать их к самой вершине.